С тех пор этот почтенный доктор стал моим искренним другом, и наша дружба, основанная на взаимном уважении, осталась непоколебимой и поныне. По выздоровлению моего сына я заплатила дань природе. От утомления, беспокойства и бессонных ночей я слегла в постель. Тем временем князь Потемкин, тогда еще генерал-майор, вернулся из армии с известием о полной победе наших войск над турками и об их согласии на мир на каких угодно условиях». Я не могла лично поздравить императрицу с блестящими успехами ее оружия, но написала ей письмо по этому случаю и послала чудную картину Анжелике Кауфман, изображавшую красивую гречанку. Я намекала в письме и на себя, и на освобождение греков, или, по меньшей мере, на улучшение их судьбы. Молодая и прелестная художница не была еще известна в России, и ее картина доставила императрице большое удовольствие». Осенью следующего года я отправилась в Москву, где нашла свою свекровь, удивительно бодрой для ее лет. Я отдала деньги, пожалованные мне императрицей, в верные руки, с тем, чтобы сохранить их для моей дочери и не выделять ей больше приданного из состояния отца, которое мне хотелось целиком передать сыну». Покончив с некоторыми делами, я поехала в Троицкое, откуда каждые две недели возила детей к свекрови, чтобы не навлекать на себя упреков в том, что я отдаляю их от бабушки. Вернувшись из Троицкого в Москву, я познакомилась у моего дяди, генерала Еробкина с генералом Потемкиным, который сделался впоследствии столь могущественным и получил княжеский титул от императора Германского, став фаворитом и даже более другом Екатерины Великой. Граф Румянцев, облеченный всеми полномочиями, заключил мир, и в течение следующего лета императрица приехала в Москву с тем, чтобы отпраздновать его, возможно, роскошнее и пышнее. Фельдмаршал граф Румянцев, генералы и вообще вся армия были осыпаны беспримерно щедрыми наградами. Мой брат граф Семен получил повышение, а его полк был причислен к лейб гренадерскому корпусу. Императрица предприняла несколько поездок, между прочим, в Калугу, где остановилась в великолепном поместье моего дяди, графа Ивана Воронцова. Я в этот раз не сопровождала ее по случаю опасной болезни моей свекрови. Она прохворала три недели, несмотря на то, что я сама страдала нервной перемежающейся лихорадкой, я большую половину дня проводила у ее постели. В это время она высказала мне свое уважение и привязанность ко мне и вполне одобрила все мои действия... «Касательно воспитания моих детей и управления их состоянием. Она умерла у меня на руках, выразив желание быть похороненной в Новоспасском монастыре, где были погребены ее муж и предки князей Дашковых. Согласно новому распоряжению императрицы, покойников хоронили за городом. В черте города можно было хоронить только в одном монастыре, дававшем гостеприимство людям богатым и суеверным, не желавшим покидать Москвы и после смерти». Монастыри при этом соблюдали известную очередь в целях справедливого распределения доходов между ними. В данный год очередь не была за Новоспасским монастырем, и я тщетно просила разрешения похоронить в нем свекровь. Не имея возможности в точности исполнить ее волю, я решила, несмотря на свое недомогание, похоронить ее в монастыре в 70 верстах от Москвы, где также были погребены предки князей Дашковых». Я вообще приняла за незыблемое правило поступать с родными моего мужа так, как, по моим предположениям, он сам поступал бы с ними, и потому не тяготилась этой грустной поездкой. По возвращении Ее Величества в Москву я попросила у нее разрешения поехать за границу, чтобы дать моему сыну классическое и высшее образование. Мне это было разрешено чрезвычайно холодно, так как императрица не любила, когда я уезжала из России». Меня даже не допустили проститься с ней отдельно, и я откланялась ей во время общей прощальной аудиенции, когда всем решительно было дано разрешение приложиться к руке государыни, и зала была битком набита народом. Через несколько дней императрица уезжала в Петербург. Принц ангальт Бернбургский, узнав об этом, выразил мне свое удовольствие по поводу того, что со мной поступили прямодушно, а не играли комедии» и высказал уверенность, что отношение ко мне изменится, и мне, наконец, отдадут должную справедливость».